Эволюционеры Струщоб Том 9 Автор Антон Панарин Читает Константин Романенко Глава 1 В недрах пятиэтажки Меня ждала теплая еда И пылкие речи капитана Гаврилова. «Михаил Константинович, твою мать! Ты хоть понимаешь, что мог погибнуть?» Прошипел капитан, испепеляя меня взглядом. «Я понимаю, что спас вам жизни», — улыбнулся я. «Не стоит благодарностей Гаврилов подошел ближе и навис надо мной, раздумывая, стоит ли мне влепить затрещину. Но гнев его тут же забрал на себя хрюм. Зарычал пёс из-под лобья, зыркая на капитана. «Убери свою шавку, пока я не вышвырнул её отсюда!» — угрожающе проговорил Гаврилов. «Шавка! Это твоя мать!» — начал было Лавуазье, но я схватил его за холку и подтащил к себе. «Вообще-то у него есть имя — Хрюнда Лавуазье. Чистокровный француз, между прочим». — сказал я, одной рукой поглаживая пса по голове, а второй размахивая ложкой, словно дирижерской палочкой. — Хрюн, да? то я смотрю, он на свинью похож, — хмыкнул Гаврилов. — Ну все! — зло буркнул пес, но тут же завалился на спину и подставил пузико, когда я стал чесать его за ухом. — Станислав Карлович, этот пес спас мне жизнь, поэтому прошу обращаться к нему более уважительно. А еще подготовьте жители Ленска к скорому переселению в Кунгур. Как я и говорил, мы займем центральную часть города и возведем стену, отградив остров от остальной части суши. С возведением стен проблем не будет. Маги земли с этим запросто справятся. Вопрос только в том, передаст ли тебе Юрий бразды правления родом Архаровых. Скоро мы узнаем. Ведь завтра я отправляюсь в Уфу. Я поеду с тобой. — безапелляционно заявил Гаврилов. — Поедешь? Кто сказал, что я куда-то поеду? — нахмурился я. — Есть способ перемещаться намного-намного быстрее. — Как бы там ни было, один в Уфу ты не отправишься. Кто-то должен проследить, чтобы ты не наломал дров. — Не переживай, я возьму с собой лешего. Хрюн жалобно пискнул и заглянул мне в глаза. «Ах, и Лавуазье тоже поедет со мной», — снисходительно добавил я и почесал псу пуза «Кстати, не против, если я поставлю на тебя один эксперимент?» «Чего? И тебе что, лабораторная крыса?» — возмутился Гаврилов. «Да все будет нормально», — успокоил его я и призвал ткача памяти. Паучок пробежал по моей руке, оттолкнулся от нее и молниеносно прыгнул на голову Гаврилова. Капитан с омерзением на лице сбил паука тыльной стороной ладони, отправив в полет к дальней стене. Артефактное насекомое с лязгом ударилось о стену и рухнуло на бетонный пол. Тяжело вздохнув, я поднял паучка и оттряхнул его от пыли. Вот же солдафон! Мог расколотить артефакт, который я так долго собирал. Покачав головой, я вышел из комнаты и поднялся этажом выше. туда, где разместился дозорный пункт Барбоскина. Тимофей Евстафевич сидел у окна и смотрел на ночной город, залитый лунным светом. Заметив меня, он вытянулся по стойке смирно и отдал честь. «Ваше благородие, все чисто! В городе живой силы неприятеля не зафиксировано!» «Знаю. Подержи-ка вот это!» Я протянул ему паука и в следующее мгновение увидел над головой гвардейца надпись «48%». Похоже, это вероятность, которой можно подменить память. Вот это уже интересно. По идее, я смогу практически со стопроцентной вероятностью переписать воспоминания обычных гвардейцев в ранге ратника или воителя. А с околитом выше возникнут сложности. представьте Попадаю я в Хабаровск и переписываю воспоминания имперского гвардейца, давай ему ложные воспоминания о том, что этот самый гвардеец – двойной агент рода Архаровых. Так верный боец императора внезапно станет крысой, сливающей информацию, а может даже совершающей диверсии. Вопрос только в том, насколько обширный пласт воспоминаний может добавить ткач и насколько они будут стабильны. В любом случае, потенциал этой вещицы огромен. Я переместил паука в хранилище и посмотрел в глаза Барбоскину. «Тимофей Евстафьевич, завтра я отправляюсь в Уфу. Хочу, чтобы вы вместе с Ликой посетили Ломбард Шульмана и заказали все необходимое для комфортной жизни двух тысяч человек. Потребуется провизия, одежда, обувь, постельное белье». а также проведите инвентаризацию арсенала и прикиньте, сколько нам потребуется приобрести вооружение, чтобы у каждого из двух тысяч человек имелся собственный огнестрел и холодное оружие». да точно! Будет исполнено!» — рявкнул Барбоскин. «Михаил Константинович, можно вопрос?» «Задавайте», — кивнул я. «Если рот Архаровых перейдет под ваш контроль, то что мы будем делать дальше?» «Дальше?» — задумчиво задал я риторический вопрос. «Дальше мы начнем зачищать близлежащие территории от разломов. Нужно создать безопасную зону в радиусе 50 километров. Да, задача непростая, но это необходимо сделать для того, чтобы заняться земледелием». «Это понятно. А что вы планируете делать после этого?» «А после, Тимофей Евстафьевич, мы выйдем в свет». Я собираюсь посетить имперскую канцелярию и подать прошение о наследовании рода Багратионовых. Мой дед был князем, вот и мне княжеский титул не повредил бы. Да, земли деда поглощены аномалией, но так или иначе я собираюсь их отбить. «Я... немного о другом». Кашлянув с беспокойством в голосе, проговорил Барбоскин. «Ваше благородие!» Собираетесь ли вы отправиться в Хабаровск, чтобы спасти отца, если он, конечно, еще жив?» В голосе Тимофея Евстафьевича я уловил тревогу. Он явно боится, что я с дури ума отправлюсь в столицу вызволять отца, там и сгину. Но нет, я не такой дурак. Если и выручать папаню, то только имея детально проработанный план. Наобум соваться просто глупо. «Хабаровск?» «Признаюсь, честно, такие мысли у меня были. Вот только сейчас вряд ли у меня получится вытащить Константина Игоревича из темницы. Уверен, его держат именно там. Для того, чтобы спасти отца, мне потребуется стать намного сильнее». «Вас понял. Благодарю за прямоту. Если потребуется, я готов отправиться вместе с вами и пожертвовать жизнью ради спасения главы рода». С готовностью выпалил Барбоскин. «Удивительный он человек, Совсем недавно служил Богданову, присягнул на верность мне и роду Архаровых, после чего принял моего отца как родного, хотя даже никогда его не видел. Как бы там ни было, мне нужно расширять свое влияние в рамках империи, а после и за ее пределами. Чтобы это сделать, необходимо получить официальный дворянский титул. Сейчас же я барон, но бароном меня считают лишь мои люди. Для внешнего мира я завравшийся двенадцатилетка. Тимофей Евстафьевич, я вздремну пару часов. Как раз светет, разбудите меня. Поедем в Ленск. Будет исполнено ваше благородие, — отчеканил Барбоскин. Зевнув, я вернулся в комнату, где уже храпел Гаврилов, а вместе с ним посапывал и лавуазье. Я забрался в спальный мешок и закрыл глаза, погрузившись в чертоги разума. А там было весьма мрачненько. На полу пещеры сидели огнёв в обнимку с Мима, а вокруг них летала Галина. — Чёрный ворон, чё ж ты вьёшься над моею головой? «Ты дабычи не добьешься, Черный ворон я не твой!» За унывным голосом пропел Огнев и бросил на меня взгляд. «Вернулся, мучитель!» «Что за траур? Никто ведь не умер!» Подбодрил я, направляясь к пирамиде. «Не умер!» Но настрадались все без исключения. Печально выдал огнёв и кивнул в сторону Галины. «Булыжник до сих пор ничего не слышит. Да ладно тебе. Пока я жив и вы будете жить, попытался я успокоить старшину. Ага, жить-то будем, а вот страдания никто не отменял. Философски подметил он и цокнул языком. Ну, что тут скажешь? «Жизнь-боль!» — усмехнулся я, остановившись у пирамиды. В зеленом физическом ряду появился новый кристалл серебряного цвета. Сосредоточившись на нем, я услышал ласковый голос Ут. «Контроль звуковых волн!» — меняет тембр голоса, позволяя ввести в заблуждение противника. Не самая лучшая доминанта из списка, но тоже неплохо. я посмотрел на Огнева и попытался спародировать его голос. На удивление вышло очень похоже. «Пламенный дембель, что ж ты ноешь? Слезы льешь, судьбу клянешь. Разве большего достоин, Если выдаешь, ты лишь скулешь?» Пропел я, а после расхохотался. «Смешно тебе, да?» «Я, между прочим, в этом сраном тумане чуть не подох. Чувствовал ты когда-нибудь, что сердце останавливается?» С раздражением спросил Огнев. Чувствовал. И не раз. Заверил я. «Тогда... тогда...» Замялся растерявшийся старшина. «Ведь он был уверен в том, что я дам отрицательный ответ». «Тогда ты знаешь, что это нифига не весело!» «Ага, знаю», — хмыкнул я и призвал из хранилища сферу, внутри которой бушевала буря. Подобные сферы использовали дипломаты и шпионы моего мира. Сфера безмолвия. Такая безделушка накрывает пологом тишины определенную площадь, не выпуская из купола и не впуская в купол ни малейшего звука. Размер купола зависит лишь от объема, влитой в артефакт манны. Удобная штука. Особенно ею любили пользоваться убийцы. Проникли в особняк жертвы, ворвались в ее покои, развернули купол тишины, накрыв им жертву, и спокойненько убили, не издав при этом ни звука. Причем внутри купола может идти кровопролитный бой с использованием магии и стали, но этого никто не услышит. Я влил ману в сферу безмолвия, и от нее тут же отделилась полупрозрачная пленка, накрывшая собой все в радиусе двух метров. Эту пленку видел только я. А еще сквозь нее было видно, как Огнев возмущенно раскрывает рот, но ни единого звука в купол не просачивалась. Красота! Удачно я сходил в разлом. Два артефакта по цене одного. Жаль только, что у меня нет ни одного боевого артефакта. Но это дело времени. Определённо что-то найду. На худой конец куплю. Я вернулся в реальность и сразу же захотел использовать сферу безмолвия. Хрюн и Гаврилов в унисон храпели так громко, что даже стены дрожали. Судя по всему, у этой парочки соревнования. Кто громче даст храпака? Я попытался уснуть, вот только это оказалось непросто. Повернулся на один бок, потом на другой, Залез в спальник с головой, но храп был слишком громок. Плюнув, я вылез из спальника и решил подняться на крышу. Подышать, подумать о грядущем. Идя по лестничной клетке, я любовался на жёлтое яблоко луны. Красивое, холодное, далёкое. Такая же далёкая, как и моя цель — избавить мир от войн. Впереди долгий путь, но и пройдено уже немало. Лестница внезапно закончилась, и я уперся в дверь, распахнув которую, оказался на крыше. Ледяной ветер ударил в лицо, прогнав остатки сна. Мысли потекли кристально чистым ручьем. И, кажется, я придумал, как мне выйти в свет. Назваться Багратионовым я, конечно, могу, но в этом случае мне придется вывести в свет и маму. а там она попадет в общество ядовитых змей, готовых укусить при любом удобном случае. Тем более, что я не собираюсь тихо сидеть. Моя задача — возвысить рот. И сделать это быстро. А значит, я перейду дорогу многим властимущим личностям. Но это не важно. Ткач памяти поможет мне в получении дворянского титула. Я даже знаю, на ком используют ткача. Улыбка сама собой появилась на моём лице и вскоре исчезла с него. За конёк крыши уцепились тонкие пальцы. Их владелец резко подтянулся и запрыгнул наверх. Это был молодой парень. Я бы даже сказал «мальчишка». Увидев его, я опешил. «Остап?» — прошептал я, не сводя с парня взгляда. «Привет, Михаил. Ты идёшь со мной?» отец хочет с тобой поговорить холодным тоном произнес парень и потянулся к мане